Глава четвертая. «Подожди. Катя часто моргала, переваривая то, что мне на нее пришлось вывалить. «А как ты узнала вообще о том, что он там?» — спросила подруга, и я поняла, что забыла рассказать, с чего все началось. Потянулась к карману пальто, достав телефон, и, включив СМС на разбитом экране, дала ей прочесть. «Дай ему шанс создать семью с той, кто сможет родить». Вслух прочитала девушка конец СМС-ки, разбившей мне жизнь. Тихо присвистнула. «Я не хотела ехать», — начала я зачем-то оправдываться. «Думала, чья-то глупая шутка. Мы с Андреем так любим друг друга. Сама не знаю, как оказалась в такси». Катя посмотрела с сочувствием, и от ноты ее жалости мне опять захотелось реветь. «А оказалось, что все это правда». Храбрясь и натягивая на лицо пластмассовую улыбку, заключила я сухо. «Ну, девица знала, что делала. Как думаешь, давно это у них?» «Судя по ее животу, больше трех месяцев», — фыркнула я. «То есть она прямо уже...» «Да, глубоко и бесповоротно беременна». Андрей подтвердил, что от него. «Не завидую», — через паузу, наполненную шоком подруги и моим тихим шмыганием, сказала она. «Получить такой нож в спину». Я стиснула зубы и, глядя сквозь панорамное окно кафе, спросила неизвестно кого. «Почему?» «Я не понимаю». «А у вас все было...» «В порядке?» «В том самом плане». Я покраснела. «Не то чтобы. У меня полтора года забеременеть не получалось. Столько врачей обошла. Андрей ребенка очень хотел. Да и я» и ни один доктор точного диагноза мне не поставил. У каждого своя фантастическая теория. В общем, к кому я только не обращалась, а потом плюнула и решила готовиться к ЭКО. Катя кивала, внимательно слушая. «Правильно, в 21 веке живем. Да сейчас каждая вторая через ЭКО проходит, и ничего в этом такого нет». Я начала гормональную терапию, ну и... Сама понимаешь. Таблетки, уколы, процедуры. От секса тоже на какое-то время пришлось воздержаться. Я думала, он понимает меня. Я ведь... Я ради нас. Это все. А две недели назад пропал цикл. Я не думала даже, не верила. А сегодня сделала тест и... «Так ты беременна?» — округлила подруга глаза. Я лишь тихо кивнула, и мы вновь замолчали, пока Катя тихо не спросила. «Ты уже знаешь, что будешь делать дальше?» И как бы горько не было признавать, я сказала. «Знаю. Я хочу развестись». «Не смогу», — голос дрогнул, просел. «Не смогу ему это простить. Всю жизнь потом жить и знать, что у него ребенок от другой женщины». Мою дрожащую руку накрыли тонкие пальчики Кати, и я безмерно была благодарна за такую поддержку. «Прости». Тихо извинилась я перед старой подругой. Я вывалила это все на тебя, а сама даже не спросила, как ты. Как ты вообще? Да я в порядке, в общем-то, улыбнулась она. Хорошая новость в том, что карьеру я построила довольно успешно. Так что перед тобой сейчас не Катя студентка, а Екатерина Романовна Скворцова, один из лучших столичных адвокатов по бракоразводным процессам. По моей коже потянулись мурашки, когда я поняла, как вовремя судьба столкнула меня со старой подругой. Мы подумали об одном, потому что через миг Катя сказала, «Я очень бы хотела тебе помочь, если ты разрешишь». «Мы с этого ублюдка три шкуры спустим», заводилась она с каждым мигом все больше. «Ох, сколько я таких историй наслушалась, ты даже не представляешь себе. Сколько хороших девочек, такие вот мужья». С грязью на судах пытались смешать. Ты не думай, я действительно могу помочь. 98% выигранных дел. У вас брачный контракт был? Кать, мягко осекла я ее, качнув головой и уставившись в чашку. Мне ничего от него не нужно. Тебе, может, и нет. А ребенку? Это пока он вину чувствует элементы будет платить. А пройдет пару лет, встретит какую-нибудь фифу, И о бывшей жене и ребенке забудет ты не поняла прохрипела я я вообще не уверена что хочу рожать выдохнула катя в ответ господи нет это даже не обсуждается я слишком долго грезила этим ребенком чтобы сейчас задаваться такими вопросами я не уверена что хочу ему говорить это все усложнит между нами ты понимаешь «Это усложнит еще и бракоразводный процесс», — задумчиво ответила Катя. «Если он будет против развода, и дело дойдет до суда, его будут бесконечно тянуть, пока вы не решите все полюбовно. Знаю я эту бюрократию. У них же там тоже статистика», — очертила она в воздухе воображаемые кавычки, «а к беременным особое внимание». Я вздохнула. «Тем более». Катя пожала плечом ты не обязана ему говорить. После того, как он поступил, ты ему вообще ничем не обязана, поняла? Мы сидели в кафе еще два часа, пока на улице не стемнело, и страх перед рухнувшим будущим уже не так сильно держал мое горло. Катя долго и обстоятельно объясняла мне нюансы и тонкости бракоразводных процессов, а потом обмолвилась о том, что сможет помочь мне с работой по специальности». «А ты точно хочешь остаться в столице?» — вдруг спросила подруга. И от мысли, что мы с Андреем когда-нибудь неожиданно столкнемся на улице, стало физически плохо. Вообще видеть его не хотелось. Это вызывало крупную дрожь во всем теле. И теперь я не уверена, что это когда-то изменится. «Наверное, в родной город уеду», — потупилась я. «Мама у меня на пенсии, поможет с ребенком, пока я буду работать». «Ладно», — ободрила Катя меня. «Придумаем что-то. При желании моей связи и до твоей провинции дотянутся. Там наверняка тоже есть какое-то хорошее место». Я улыбнулась в ответ и поблагодарила судьбу за то, что именно сейчас она столкнула нас вместе. Страшно представить, что бы творилось у меня в голове, если бы не такой обстоятельный разговор. Но я медлила. Из кафе уходить не хотелось. Возвращаться домой было тошно. На телефоне уже сотня пропущенных от Андрея пришлось выключить звук. Скорее всего, он уже дома и теперь пытается выяснить, где я нахожусь. Однако я понимала, что мы засиделись, да и Катя неловко ерзала в кресле. Слушай, давай по домам, а? виновато спросила она. Я бы посидела еще, но у меня два кота. Покормить надо, а то с голоду мне все тапки сгрызут. Я грустно улыбнулась в ответ. Кать, спасибо тебе. Я и так тебя задержала. Ты иди, а я еще посижу. Кажется, только тут до подруги дошло, что я не хочу возвращаться домой, и она распахнула глаза. Так, а почему бы тебе ко мне не поехать? Я сморгнула растерянно. У меня большая квартира, места всем хватит. Ты не думай, плата я не возьму. и за дело о разводе твое возьмусь. Женщины должны помогать друг другу. Как-то неловко. Мои щеки запылали стыдом. Будучи замужем за одним из самых влиятельных мужчин этого города, я совсем не привыкла себя ощущать бедной родственницей. Можно, конечно, поехать в гостиницу, но оказаться наедине со своими мыслями в четырех стенах сейчас смерти подобно. Да и гостиницы теперь вызывают у меня стойкое отторжение. «Так, нечего тут даже думать», — скомандовала Катя. «Давай, одевайся, поехали».